помощник за считанные дни он превратил мою жизнь в кошмар он изводил меня шумом стучал по трубам звонко топал в пустом коридоре и тоскливо вздыхал по ночам в кухне перегорели все лампочки пульт от телевизора потерялся а флакон моих любимых духов упал в ванный на пол и разбился в дребезги компьютер жил своей собственной жизнью с легким шорохом включался вечером и ласково шелестел до утра я перестала его заряжать но это не помогало Аккумулятору больше не было никакого дела до электричества. А во вторник, когда я вернулась с работы, он по-хозяйски сидел в моей кухне на подоконнике и болтал ногами. Маленький такой мужичок, ростом с обыкновенную детскую куклу. Видели уродливых резиновых пупсов со сморщенными личиками и вытаращенными глазами? Физиономия у мужичка была такая же сморщенная. Глазки прятались под густыми бровями, на голове помятая зеленая шляпа, на ногах крошечные лопоточки. Когда я застыла в дверях, он потер свои сморщенные ручки и вежливо сказал «Ну, здравствуй, хозяюшка», — говорил он звучно и нараспев. Так разговаривают умудренные жизнью старики в спектаклях по пьесам Островского. Я смотрела на мужичка, а мужичок на меня. Глазки у него были маленькие и хитрые. «Ты кто?» — спросила я. Мой гость тяжело вздохнул, как будто моя глупость глубоко его ранила, и погладил христоматийную бороду, густую, окладистую, с проседью. Вопрос действительно был бестолковый. Без этого вопроса вполне можно было бы обойтись. Ясно же, что домовой. Таким его на всех картинках рисуют. Но одно дело знать, как выглядит домовой на картинке, и совсем другое — видеть его рядом с мультиваркой на подоконнике собственной кухни. «Что же ты, хозяюшка?» «Сама не догадалась. Или не рад меня видеть?» — вкрадчиво спросил мужичок. Я щелкнула выключателем, без толку Лампочки опять перегорели. Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох и досчитала до десяти. Мужичок по-прежнему сидел на подоконнике и болтал ногами. Я перекрестилась. Он даже запрыгал на месте от удовольствия. Я ущипнула себя за руку, помотала головой, похлопала ладонями по щекам. Мужичок зевнул. Похоже, все это ему надоело. «Я твой помощник, хозяюшка! Поняла?» — громко заорал он. «Буду наводить здесь порядок. Буду пользу тебе приносить!» В руках у домового оказался пульт от потерянного телевизора, а в следующую секунду мужичок вдруг подпрыгнул и с размаху бросил пульт на пол. Пластмассовые обломки весело запрыгали по каменным плиткам, батарейки раскатились по углам. В тот злополучный вечер моя нормальная жизнь кончилась раз и навсегда. Домовой опустошил мои кухонные шкафчики и холодильники. Сожрал все, что лежало в морозилке. Рассыпал по полу чипсы. Искорежил консервные банки. Единственное, что его не заинтересовало, это рис, сырые овощи и замороженные креветки. Он порвал в клочья мои свитеры и джинсы. А несколько майк вымазал майонезом и кетчупом. Он отковырял у телевизора провода и испортил компьютер. Ноутбук стал безнадежно зависать, большая часть сайтов на нем попросту не грузилась, и он по собственной воле рассылал от моего имени сообщения на незнакомые сайты. Когда вечером приходил в гости мой любимый мужчина, дымовой пачкал его одежду, вытаскивал из ботинок шнурки и выбрасывал в окно ключи от машины. И мой любимый перестал приходить. Каждый вечер, возвращаясь домой, я заставала в квартире домового, который заканчивал очередную каверзу, сердито приговаривая. «Мы здесь порядок наведем, мы здесь все исправим». Я перевернула интернет в поисках верных средств от домовых. Разумеется, сделать это мне пришлось на работе. И испробовала все возможные способы. Я кропила углы квартиры святой водой, посыпала пол солью, произносила в полнолуние древние наговоры на старославянском, а в новолуние проводила шаманские ритуалы и била в бубен. Домовой ходил за мной по пятам, с неизменным интересом наблюдая за происходящим. Было очевидно, что соли бубны ему нипочем. Я приглашала домой настоящую сибирскую колдунью и экстрасенсов из популярной телепередачи. Колдунья до квартиры не добралась, сломала ногу, споткнувшись на ступеньках в подъезде. А экстрасенсы так испугались моего мужичка, что съемки следующих передач пришлось отложить на несколько недель, пока штатные психологи разбирались с последствиями стресса. Между тем помощник вылил в раковину бутылку дорогущего коньяка и разукрасил зимние сапоги ярко-красным лаком. Я несколько дней пожила у мамы, погостила у сестры и на неделю слетал в Египет. Домового мое отсутствие ничуть не огорчило. За это время он ободрал во всей квартире обои и облил потолок зеленым лимонадом. Чтобы не видеть этого безобразия, по вечерам мне приходилось гулять в ближайшем парке. Хорошо еще, что началась весна, и на улице стало тепло. От безысходности я купила абонемент в бассейн. Каждый вечер мне приходилось приносить себе немного свежих продуктов на ужин. Все, что оставалось в холодильнике, съедал домовой. Я пробовала заказывать еду по телефону, но курьеры из службы доставки больше не могли найти мой дом. Они плутали по дворам, звонили мне с соседних улиц и не понимали по-русски. Через пару недель я заметила, что домовой затихает, когда я читаю ему вслух. Постепенно мы перечитали все мои книги, И я записалась в библиотеку. Еще он успокаивался, когда я занималась английским. Одним из тех немногих сайтов, который все еще грузился на моем ноутбуке, была страница школы иностранных языков. Отскоки я зарегистрировалась на форуме, и однажды мне пришло сообщение о том, что я выиграла полугодовой интернет-курс обучения. Делать по вечерам мне все равно было нечего. Телевизор-то не работал. И я начала заниматься. Так и повелось. После работы я гуляла в парке или плавала в бассейне. Потом готовила что-нибудь несложное на ужин. Мне приходилось готовить самой, потому что пельмени и сосиски домовой выхватывал у меня из рук и выбрасывал в окно. А потом читала вслух или учила английские слова. Домовой немного присмирел. Я вызвала рабочих, которые покрасили потолки и переклеили обои, а заодно поменяли двери и постелили на пол новые ковры. Мужичок вел себя на удивление тихо, не пугал строителей и больше не рисовал на стенах. Некоторое время я подумывала о том, чтобы продать или обменять квартиру. Но ни один риэлтор так и не смог найти мой дом, хотя в отличие от курьеров, почти все они умели говорить по-русски. Я смирилась с тем, что никогда не избавлюсь от своего помощника. Не смогу посмотреть ток-шоу по телевизору, и у меня больше не будет мужчин. Но однажды я пришла в библиотеку за очередной порцией книг и среди новинок, выставленных на самом виду, заметила толстый красочный том с названием «Домовые — полный справочник пользователя». Не веря своему счастью, я протянула руку и дотронулась до прохладной глянцевой обложки. «Интересуетесь домовыми?» — участливо спросила меня библиотекарь, улыбчивая дама неопределенного возраста. «Скорее интересуюсь тем, как от них избавиться», — призналась я. «О, ведь это очень просто!» «Разве?» — изумилась я. «Я перепробовала все, что можно — воду, соль, экстрасенсов». Библиотекарь замахала на меня руками. «Это все глупости. Есть одно безотказное средство и к тому же очень простое. Чтобы навсегда избавиться от домового, нужно всего лишь поймать его, посадить в мусорное ведро и закрыть крышкой. И все? Все. Через семь секунд он исчезнет, и больше вы его не увидите. А как же заклинания и заговоры? Просто досчитайте до семи, деточка. И не забудьте плотно закрыть крышку». В тот вечер домой я бежала бегом. Домовой не терял времени даром. Он сидел в кухне на полу, рядом с ним стоял железный тазик с моими кроссовками, а мужичок уже держал в руках зажженную спичку. Он даже не успел пошевелиться, когда я выхватила из кармана мусорный мешок, накинула на мужичка, завязала узлом и сунула в ведро. Я плотно прижала крышку и медленно досчитала до семи, а потом, на всякий случай, до семнадцати. Когда я снова открыла крышку, Мусорный пакет был пуст. Несколько минут я прыгала по квартире, как школьница в начале летних каникул. Потом я пулей бросилась в магазин и вернулась с большим пакетом чипсов, пачкой пельменей и бутылкой пива. Я поставила на плиту кастрюльку, налила пиво в бокал и открыла ноутбук. Впервые за несколько месяцев компьютер включился без помех и не зависал. В личной почте было одно непрочитанное сообщение «От крупного агентства по подбору персонала». «Это спам или ошибка?» — подумала я, но все таки открыла. «Ваша заявка на соискание вакансии помощника-руководителя в туристической компании была рассмотрена и одобрена. Завтра в 10.00 вы можете явиться на личное собеседование по адресу улица Букинистическая, 23, офис 12». Заявка на соискание? «Прощальная пакость домового». Работа в туристической компании – моя давняя мечта. Но кому нужен нудный бухгалтер без опыта в сфере путешествий, без иностранных языков, без каких-либо особых увлечений? Я уныло посмотрела список требований к кандидатам. Так и есть. Разговорный и письменный английский, привлекательная внешность, стиль в одежде, начитанность, умение поддерживать беседу, возможность частых командировок, стрессоустойчивость, способность работать в жестких условиях, карьерный рост». Все это не про меня. Я никогда не была красавицей. У меня килограммов 10 лишнего веса, а о стиле в одежде нет ни малейшего представления. Я ношу майки и джинсы десятилетней давности. Я поискала в интернете фото руководителя туристической компании, которая приглашала меня на собеседование. Красавец и спортсмен. Зачем им я? В ванной что-то с шумом упало на пол. Я в ужасе подскочила и бросилась посмотреть. Включила свет, облазила на четвереньках все углы, но домового не было видно. Я поднялась на ноги и глянула в зеркало. Новая лампочка, вставленная взамен перегоревшей, ярко освещала все вокруг. И вдруг... Можете считать меня идиоткой, но вдруг я заметила, что из зеркала на меня смотрит та женщина, которой я всегда мечтала быть. За считанные секунды с моих глаз как будто спала пелена, которая несколько месяцев мешала мне видеть, что же на самом деле происходит. Домовой выбросил и стоптал все самое вредное, что лежало у меня в шкафах и холодильнике. Благодаря ему каждый вечер я готовила себе пасту с овощами или варила креветки. Я каждый вечер гуляла в парке и плавала в бассейне. Мои лишние килограммы давно испарились. Он испортил мою самую старую одежду, которую давно надо было бы выбросить, и мне пришлось купить новые модные вещи, на которые всегда было жалко денег. Он сломал мой телевизор, и за полгода я прочитала больше книг, чем за всю предыдущую жизнь. Я прилично выучила английский и уже могу говорить. А мужчина, которого он выгнал, был давно и безнадежно женат. Он же действительно мне помог и все исправил, а я выкинула его в мусорное ведро. Обратно в библиотеку я снова бежала бегом. Улыбчивая дама уже запирала дверь на ключ, когда я бросилась к ней. «Пожалуйста, скажите, есть ли верное средство для того, чтобы вернуть домового?» Дама удивленно вскинула бровь. «Теперь вы хотите его вернуть. Что ж, это возможно, если у вас остались его лопоточки. Нужно трижды ударить их друг от друга, и тогда домовой вернется и останется с вами навсегда. Но имейте в виду, милочка». Добыть лопаточки домового очень сложно. Он хранит их, как зеницу ока. В этот раз я тащилась домой еле-еле. Он был моим помощником, а я выкинула его в мусор. Подумать только. В кухне я открыла крышку и еще раз заглянула в ведро. Пакет был пуст. Я развязала его и расправила. Оставить, что ли, на память? Я разглаживала полиэтилен на коленке, когда нащупала внутри что-то очень маленькое. Я заглянула внутрь. Это были крошечные, поношенные лопаточки.